Глава 17. У Белингема не было времени. Надо было посмотреть бумаги лорда Коппера, которые в письменном столе в спальне, чтобы сравнить образцы почерка. Он так долго и упорно изучал депешу, что теперь мог бы узнать этот почерк из тысячи. Даже так точно запомнил написание отдельных букв, что мог бы скопировать Белл уже знал, что почерк самого лорда Копперпота не соответствует тому, которым написано Депеша, но, возможно, сохранились документы, написанные кем-то другим, но тем же почерком. Только вот никак не получалось сосредоточиться на выполнении задачи. Перед мысленным взором стояла Марианна, босиком, в тонкой ночной рубашке, с волосами, рассыпавшимися по плечам, словно расплавленная лава. Сквозь тонкую ткань — просвечивали соски, и было очень хотелось опять ощутить их вкус. Тогда потребовалось всё его самообладание, чтобы не схватить её в объятия и не отнести в постель. Марианна тамстила ему, вытолкнув из комнаты, и был не винил её за это. Теперь счёт был равный, но он почему-то чувствовал себя проигравшим. Она добилась своего. Ни о чём другом, кроме как заняться с ней любовью, он и думать не мог. Только ни один из них не доверял другому достаточно, чтобы сказать правду. Так что они, похоже, обречены подозревать друг друга до конца дней, а значит, больше никаких прикосновений. Проклятье. Был тряхнул головой и приказал себе сосредоточиться на поисках. Он как раз выдвинул верхний ящик стола, когда дверь за ним распахнулась, и в комнату вошла миссис Уэмбли. Гордо выпрямилась и тоном обвинителя спросила. «Сэр, что это вы здесь делаете?» Белл обернулся и уставился на нее. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать. Миссис Уимбли пришла не одна, а с леди Копперпот. «В чем дело?» — вопросила и леди Копперпот, подозрительно взглянув на коммердинера мужа. «Да вот он рылся в столе его светлости» сообщила миссис Уимбли. «Это мой стол», — возразила леди Копперпот. «По крайней мере, я им пользовалась, пока мы здесь». «Но мне интересно, мистер Бакстер», — услужливо подсказал Белл. «Да, мистер Бакстер, мне интересно, что вы искали в этом столе». Белл набрал в грудь воздуха, соображая, что бы такое соврать поправдоподобнее, и уже готов был попытаться... Когда в комнату вошла Марианна и с порога воскликнула: "Ах вот вы где, мистер Бакстер! Вы нашли эту злосчастную пуговицу?" Бэл кашлянул и выпрямился. "Нет, не сnotли. В столе её милости нету, как вы предполагали." "Странно, вполне натурально удивилась Марианна. Могу поклясться, что я положила её именно туда. Следовательно, надо поискать в гардеробе леди Вильгельмины. Надеюсь, мы не слишком побеспокоили вас, миледи." обратилась она к леди Копперпот, который в полном недоумении переводил глаза с одного слуги на другого. Ах, значит, это вы послали мистера Бакстера сюда на поиски пуговицы, уточнила леди Копперпот, вроде бы вполне удовлетворённая ответом. Да, миледи. Я была уверена, что положила её в ящик, но, вероятно, ошиблась. Бэл поклонился дамам. Что-нибудь ещё, миледи? Леди Копперпот жестом отпустила его. И Бэл в мгновение ока оказался в коридоре. Он был как никогда близок к провалу. Придётся поблагодарить Марианну за помощь. Ни одно из объяснений, которые он мог бы предложить, не было достаточно правдоподобным. Он уже почти дошёл до лестницы для слуг, когда Марианна догнала его и тихо спросила, усмехнувшись: "Ну и? Спасибо", сказал Бэл. "И это всё? Ты же ждёшь какой-то платы?" В некотором роде, но деньги мне не нужны. Тогда что? Как ты думаешь, если я пришла тебе на помощь, то достойно доверия? Не обязательно. Но в любом случае счет равный. Ты застал меня, я застал и тебя. Так что все по-прежнему. Я хочу знать твое настоящее имя.